Настя В доме Покорг-стрит было холодно и пахло сыростью. Мрачная пожилая квартирная хозяйка провела посетителей по длинному темному коридору, остановилась перед последней дверью, трижды стукнула кулаком. Вскоре дверь распахнулась. На пороге стоял рослый, темноволосый мужчина средних лет. Он добродушно улыбнулся. — На прием? Входите. Дан ввел согнутую пополам Настю, испуганно проговорил. Вот, доктор, приехали сюзи из деревни, в гости к сестрице, а тут беда такая. — Ложитесь на кушетку, — распорядился Острог. — Не бойтесь, — он потер руки, чтобы согреть, присел рядом с Настей. — Сейчас я ощупаю живот. Это нужно, чтобы определить, чем вы больны, понимаете? Не волнуйтесь. Пока он с профессиональной равнодушной приветливостью уговаривал женщину, Дан осторожно осматривался по сторонам. В глаза сразу бросились плакаты на стенах. Вроде бы ничего особенного — рисунки, на которых изображен человек без кожи, с подписями на латыни. Нечто подобное встречалось в школьных учебниках по анатомии. Но что-то в них показалось Дану непривычным. Он вгляделся — все тела, без сомнения, принадлежали только женщинам, и в этих рисунках не было обезличенности, из-за которой они воспринимались бы как анатомические пособия. Казалось, женщины, с которых снята кожа, живые и сейчас закричат от боли. «Здесь больно?» «Здесь», — Майкл уверенно пальпировал живот Насти, — левой рукой. «Это не улика», — отдернул себя Дан. косминский тоже левша, а оказался обычным психом. Рядом с плакатами находилась узкая дверь, скорее всего, в кладовую. Сейчас она была приоткрыта. «Ох, доктор!» «Тут вот болит, мочи нет!» — воскликнула Настя. сьюзи Бедная ты моя!» «Доктор, да что с ней такое?» Дан кинулся к девушке. Острок, предупреждающе поднял ладонь. «Отойдите, мистер!» «Джонсы мы!» «Мистер Джонс, отойдите, пожалуйста, не мешайте осмотру!» «Не стоит так волноваться!» «Полагаю, у вашей супруги обычное несварение. Возможно, съела что-то несвежее». Дан, пробормотав извинения, отступил на несколько шагов и и остановился напротив прикрытой двери. Подождал, пока Острок снова займется Настей. Врач, потеряв к Дану интерес, внимательно осматривал язык пациентки. Дан заглянул в кладовую. Скорее, это был даже стеной шкаф, ниша с несколькими полками. Здесь, как и в лаборатории Отсона, стояли колбы, пробирки, бутыли с какими-то химическими реактивами, заспиртованными частями тела и уродцами, Видимо, каждый викторианский доктор считал святой обязанностью собрать собственный паноптикум. Внимание Дана привлекла бутылочка темного стекла с этикеткой, на которой было написано «Имбирный лимонад». «Я захватил с собой чернила в бутылочке из-под имбирного лимонада», вспомнилась фраза из письма Джека Потрошителя. «Вот, голубушка, выпей сейчас, а потом еще перед едой», Острок, закончил осмотр и вручил Насте склянку с микстурой. «Если боли до завтра не отпустят, приходи снова». Девушка встала с кушетки, Дан вручил доктору несколько медиков, горячо поблагодарил, и оба откланились. «Уф, Данилка, ну ты меня и подставил», — прошепила Настя, когда они оказались на улице, — чуть с ума не сошла, когда этот псих стал меня лапать, глаза у него дикие. «А ты обратил внимание?» «Да, он левша». — Еще у него в кладовке бутылка из-под имбирного лимонада. Помнишь письмо потрошителя? — Пойдем в ближайший дивизион. — Слава богу, хоть сам на этот раз арестовывать не взялся, — пробурчала девушка. — В дивизионе Дан написал донесение для Скотланд-Ярда. — А теперь поехали домой, — сказал он. — Имеется у меня одна мысль.